Глава восьмая. Никита. «Ты уже уходишь?» В дверях комнаты стоит мать. Я мельком бросаю взгляд на неё, застёгиваю манжету на рубашке. «Сегодня у меня свидание с Лидой, потом уже будет видно, приеду я домой или останусь у неё на ночь». «Да». «Никит, я тут подумала, может, тебе стоит вернуться в свою квартиру? В конце концов, сможешь наладить свою личную жизнь, не вечно тебе быть холостым». «Я что-то не понял. Поворачиваюсь к матери всем корпусом. Прищуриваюсь». «Ты меня выселяешь?» «Думаю, что пора тебе как-то устраивать свою жизнь. Женись, ребёночка родите». «Мам, ты здорова?» Приподнимаю бровь, пристально рассматривая маму с ног до головы. Вроде всё такая же, ничего не изменилось. «Что случилось?» Ощущение, что мать что-то мутит за моей спиной, не покидает уже неделю. Девочка всё ещё в нашей квартире и, похоже, никуда не планирует уезжать. Более того, кажется, эта малышка устроилась работать, правда, я не знаю куда. Я стараюсь её не замечать, делать вид, что мне безразличны её большие голубые глаза, её добродушная улыбка. Она меня тревожит. И мне это дико не нравится. Не нравится, что я порой на неё кошусь с мужским интересом. Каждый раз одёргиваю себя, как только понимаю, что засматриваюсь. Ладно, я попробую сам догадаться. Ты решила стать крёстной феей для этой приезжей девочки? У неё есть имя, Никита? Неважно, я прав? Мать опускает глаза, теребит браслет на руке. Почему, мама? Я не понимаю. «О, девушки, сложное положение в жизни. Иногда нужно быть добрым к тому, кто рядом и нуждается в твоей помощи. Удивительно, что именно к ней ты прониклась». Раздражённо заправляя рубашку в брюки, поджимаю губы. «Она тебя там подпаивает чем-то?» «Никита! А что? Кто она такая? Ты её паспорт видела? Кто её родители, чёрт побери? Может, она мошенница, которая хмуряет таких одиноких старушек, чтобы те отписали им квартиры?» «Не неси чушь! А ты перестань страдать ерундой!» Сдёргиваю пиджак со стула, подхожу к матери. «Надеюсь, ты задумаешься над моими словами и девочку отправишь домой. Постарайся это сделать без моего участия, а переезжать я не собираюсь». Ещё раз окинув мать выразительным взглядом с ног до головы, выхожу из комнаты. Разговор разозлил. Какого чёрта? Почему какая-то пройдоха имеет влияние на мать? Удивительно, что мать потянулась к этой провинциалке. Раньше квартиранты не задерживались больше трёх дней или недели, ей было всё равно». Это же как пиявка присосалась и не отлипает. Вечер обещал быть томным, но в итоге я ловлю на себе недовольный взгляд Лиды. Мы сидим с ней в хорошем ресторане, молчим. Когда ты в следующий раз в командировку... Лида делает очередную попытку завязать разговор, а я смотрю и думаю, вот чего она ждёт меня. Я ведь ни разу ей не говорил, не намекал, что планирую семью, а Лида красива, хозяйственна. Она будет шикарной женой, любовницей, подругой. На неё приятно смотреть». Не слепой вижу, как одинокие мужчины поглядывают на мою спутницу, не скрывают своего пристального внимания. Я должен бы ревновать, но мне всё равно. Я по натуре не собственник. Или просто ещё не встретил ту самую, за которую убью любого, кто только кинет на неё взгляд. Не знаю. Беру бокал, кручу его в руке, задумчиво смотрю на Лиду. Мне предлагают офисную работу, должность, зарплату повыше. Это чудесно. Наконец будешь работать в нормальных условиях. Её нога задевает мою ногу под столом, Лида призывно улыбается, а я склоняю голову на бок. «Можно задуматься о себе?» «Ты хотела сказать о нас?» Показательно смущенно опускает глаза, Аня смущается не так. К её смущению веришь? Лида фальшивит. Хотя чего это я? Сам же мать убеждал, что девушка мошенница и может играть лучше любой актрисы. Стискиваю зубы, делаю глоток вина из бокала. «Никит, мы с тобой давно знаем друг друга. Логично, что наши отношения должны перейти на другой уровень. Раз тебе предлагают в офисе работу, я думаю, ты согласишься?» «А если нет?» Красивое лицо застывает, щёки олеют. Вижу по глазам, что такой мысли не допускает. «Лит, я всегда задавался вопросом, почему ты возле меня, когда можешь найти вариант получше?» «Я тебя люблю. Мы с тобой взрослые люди и не верим в эти юношеские слова». Иронично усмехаюсь, Лида раздраженно проводит рукой по шее. «Я думаю, нам пора ставить точку». «То есть?» — вскидывает на меня глаза, хмурится. «Ты хочешь расстаться?» «Да, я думаю, ты ждёшь от меня серьёзных шагов, но я не собираюсь менять свою жизнь, а это несправедливо по отношению к тебе». «У тебя появилась другая?» — ревниво сверкает глазами, я улыбаюсь, отрицательно качаю головой. «Ты придумываешь причину. На самом деле у меня ощущение тупика. Я думал об этом несколько дней». «Я тебя не привлекаю». Вздыхаю, Лида явно пытается понять, почему я ставлю крест на наших отношениях. Смотрю поверх её головы и цепенею. В зал заходит пара. Я смотрю на женщину, которая уверенной походкой идёт за администратором, грациозно садится за стол, берёт из рук подошедшего официанта меню. Её спутника не знаю. «Сколько я её не видел?» «Наверное, месяца четыре. Всё такая же, до зубовного скрежета, красивая, манящая и недоступная». «Казалось бы, прошлое должно остаться в прошлом». «А нет, для меня она стала ведьмой, приворожившей и околдовавшей до конца моей жизни». Она поворачивает голову, словно почувствовала мой взгляд. Встречаемся глазами. В груди вновь вспыхивает злость и боль. Сердце ноет, как и четыре года назад, когда приехал домой и не обнаружил жену с сыном. «Почему я не живу в своей квартире? Потому что всё там пропитано ею». Каждая деталь напоминает о ней. Даже спустя столько времени я всё ещё чувствую запах её духов, когда прихожу в наш дом. Отворачиваюсь, но ощущаю её каждой клеточкой даже на расстоянии. Чёрт побери! Я сейчас вернусь. Встаю. Мне нужно на свежий воздух. Иногда думаю, почему привычка курить не прижилась у меня. Сейчас было бы кстати занять свои руки сигаретой, а голову никотиновым дымом. «Привет!» От этого голоса незаметно вздрагиваю, но не оборачиваюсь, засовываю руки в карманы брюк. Симпатичная у тебя спутница. Забыл спросить твое мнение по этому поводу. Ну да, мое мнение тебя никогда не интересовало. Как поживаешь? Марин, чего ты хочешь? Вынужден все же повернуться лицом к бывшей жене. Тебя там случаем не ждут? Ее зеленые глаза сверкают, губы растягиваются в соблазнительную улыбку. Когда-то я сходил с ума по этой женщине, боготворил, полностью растворившись в ней, и делал все для нее, для ее блага и комфорта. Ей оказалось мало. Она ушла к более состоятельному мужчине, легко переступив через мои чувства. Теперь я её ненавижу. Хочу стереть в порошок и пустить по ветру, лишь бы никогда больше не видеть эти чумовые глаза. А я вот думаю, может тебя в гости пригласить? Сына повидаешь? Её рука по-хозяйски ложится мне на плечо. Артур в командировке. И что? Дёргаю плечом, её прикосновение мне противны и одновременно обжигающи. Обхожу, слышу за спиной смех. Точно ведьма. «Никит, ты можешь обманывать свою пассию до бесконечности, но мы с тобой знаем, что ты по-прежнему меня любишь, желаешь и мечтаешь обо мне. И не надо говорить о том, что это неправда, и глаза бы твои на меня не смотрели. Это неправда». «Нет смысла поворачиваться, я на уровне каких-то волн притяжения чую ее сзади себя. Самая главная причина, почему я не встречаюсь с сыном, не могу быть с ней рядом, она сводит меня с ума и будет во мне противоречивое чувства. Одного Пашку она не отпускает, ей нужен контроль наших встреч. «Марина, мой яд. Она отравляет меня и всю мою жизнь. Где бы найти противоядие?» «До свидания. Официально прощаюсь». Она смеется. Смеется, не скрывая своего торжества. Да, я в очередной раз проиграл этот подпольный бой с бывшей женой.